Автор книги Кристина Рой. Слушайте одиннадцатую программу. Наталья держала в руках письмо и читала. «Дорогая Наталья, знаю, что никто не сообщит вам о том, что случилось у нас. Я, ваша старая подруга, считаю своим долгом написать вам. Мать всегда остается матерью, как бы не складывались обстоятельства жизни. Когда я неделю назад приехала к своей дочери в подгород, то от доктора Раушера я услышала печальное известие о том, что около четырех недель тому назад ваш сын, Николай Каримский, отравился. Какой ужас! Он, конечно, не преднамеренно отравился. Это был несчастный случай в лаборатории. Благодаря скорой врачебной помощи он был спасен от смерти, но он много страдал и сейчас еще болен. Говорят, одна лишь тень осталась от прежнего Николая. На днях его увезут на юг, может быть, с тем, чтобы он там умер, бедный Никуша. Я помню, как вы однажды были с ним у нас. Какой это был милый, златокудрый мальчик. Раушер говорит, что и до несчастья он был похож на цветок. Каримскому это по делам. он другого и не заслуживает, Но это бедный молодой человек. И надо же было такому случиться именно теперь, когда он сдал уже все экзамены и готовился стать профессором химии. Он и домой-то приехал только в гости со своим другом, неким доктором Лермонтовым. А потом они должны были отправиться в путешествие. Ну, ну вот, и он и отправился. Я долго думала, Написать вам или нет, так как вы посетить его все равно не можете. Но у меня не было покоя. Каждый жалеет его. Только одна мать родная не знает, что случилось с ее любимцем. Если вы ничего не можете делать для него, то хотя бы молитесь за него. Простите, что я вас опечарила этим известием. Преданная вам Клара Хорст. Прочитав это ужасное письмо, Наталья Райнер долго еще сидела окаменев, словно статуя. Он отравился. Он уже несколько недель страдает и болен до сих пор. Они повезут его на юг, чтобы он там умер. А я до сегодняшнего дня ничего об этом не знала. И не узнала бы, если бы эта женщина, которую я когда-то презирала, не написала мне. Она, конечно, писала с намерением ранить меня, но мой мальчик, мой дорогой сын... Зеркало и сделала такое движение, будто хотела сорвать с себя украшения и платье. Тут же вскочила и, ломая руки, стала ходить по комнате. Слез на глазах не было. Нет. Ей нельзя было плакать. Как она потом заплаканными глазами предстанет перед гостями? А выйти к ним необходимо. Она хозяйка дома. Это ее праздник. А в это время ее сын, может быть, умирает в мучениях. Она не может к нему пойти и узнать. Она ничего о нем больше не может. Но как ей жить дальше в такой неопределенности? Она снова упала в кресло, положив сложенные руки на стол и склонив голову. Она не услышала шагов в дверь и не заметила вошедшего к ней мужа. Барон Райнер от удивления застыл на месте. С того дня, когда Наталья Орловская стала его женой, Он пожертвовал всем и приложил все свои способности и усилия, чтобы получить дворянский титул. А теперь, после стольких лет самоотверженного труда, найти ее в таком состоянии. В следующий момент он уже склонился над женой, которая была для него всем на этой земле. Наталья, родная, что случилось? «Что с тобой?» Он увидел ее искаженное горем лицо, но и она увидела его. И этого было достаточно, чтобы собрать все свои силы и улыбнуться. «Извини, Роберт, мне было нехорошо, но теперь мне уже лучше. Будь добр, извини за меня перед гостями. Через некоторое время я отправлюсь и...» Смогу выйти к ним. «А что случилось?» Спросил он снова, и, привлекший ее к себе, почувствовал, как она дрожит. «Ведь ты была здорова. Что с тобой?» «Я не знаю», — солгала Наталья. «Я только хотела помыть руки и поправить платье, и, и вдруг мне стало плохо. Может быть, от этих духов?» что ты разлила на столике. Да, может быть, я... Я право не знаю. Пожалуйста, уйдем отсюда. Он вышел с ней в спальню, и она легла на диван. Я пойду, извинюсь, перед гостями, и если ты не сможешь выйти, приведу сюда доктора Г. сказал он, поцеловал ее холодный влажный лоб и вышел. Она хватала воздух ртом, как умирающий от удушья. Сколько лет она старалась убедить мужа в том, что прошлого для нее больше не существует. Она знала, кем была для этого человека, и не хотела давать ему повода для недоверия. Если бы он знал, какое известие так подействовала на нее. Когда 14 лет назад пред алтарем она отдала ему свою руку, то сделала это потому, что хотела быть любимой. Без любви она не могла жить. Она хотела, чтобы в объятиях любви ее несли по жизни. Райнера она не любила, но она уважала за его честный, безупречный характер. Своим вступлением в брак с ним она раз и навсегда хотела прекратить сплетни и показать миру, что ее просто так нельзя бросить. Она преданно и добросовестно старалась любить мужа, который вырвал ее из того незавидного положения, в котором она, как разведенная женщина, находилась. Но все ее старания оставались бесплодными. Бедное ее сердце никогда не могло согреться у сердца Райнера, потому что образ недостойного, оставленного мужа, первой ее любви, не исчезал из памяти. Есть сердца, которые любят только раз. Таким было сердце и баронессы. Как часто бессонными ночами она укоряла себя за то, что тогда не простила ему все, и ушла из дома под старой крепостью. И уйдя от него, ничего не могла поделать с чувством. До сего дня он жил. Один в ее сердце. А также он жил один в своем доме под старой крепостью. А она уже не могла вернуться к нему. Ослепленная гневом и страстной болью, она во время судебного процесса не думала о том, что ей придется расстаться Сыном. С разводом она потеряла его навсегда, как и любимого мужа. Дочь, живую память о потерянном счастье, она не могла любить так искренне, как бы ей хотелось, чтобы меньше напоминать Райнеру о своем прошлом и о том, что у него самого нет детей» как они оба обрадовались, когда поступило неожиданное предложение из Орлова. Маргита не будет больше изо дня в день напоминать ей о невозвратном. Пусть она там будет счастлива, пусть она заменит дедушке ее потерянную дочь. Ибо для Натальи Райнер не было пути в Подгородскую долину. Четырнадцать долгих лет жила Наталья, обманывая себя и любящего, но нелюбимого мужа. И тоска от разлуки совсем дорогим ее сердцу не убывала. Удивительно ли, что силы ее сегодня оставили, она почувствовала почти непреодолимое желание умереть. О, если бы этим она могла спасти своего сына! Вскоре пришел барон Райнер вместе с врачом. Осмотрев ее и назначив баронессе полный покой, он за дверью объяснил нервное перенапряжение. Хозяйку в тот вечер никто из гостей больше не видел. Хорошо еще, что недомогание ее наступило после ужина. Давая множество добрых советов и выражая сочувствие, Гости оставили дом Райнера. Стало пусто и тихо. «Не может быть, чтобы это случилось без особой причины», подумал барон, склонившись над беспокойно спящей женой. Что-то ее сильно взволновало, но что? Позже он нашел в платяном шкафу измятое письмо, и, прочтя его, все понял. «Бедная Наталья», — думал Раймер, — «она не смогла вынести этот удар. Кровь не водится. Он ее первенец. Она его любила и любит». И вот после стольких лет первое известие, и такое ужасное, Теперь, когда ушла Маргита, я думал, что она будет принадлежать только мне, а получается иначе. Барон, с огорчением порвав письмо, бросил его в огонь и оставил комнату в твердом намерении, поскорее добыть для жены более подробные сведения о состоянии ее сына. Под раскрытым окном в широкой каюте корабля на мягких коврах лежала девушка, положив белые руки под голову. Белое платье с дорогими кружевами облегало стройную фигуру. Из синя черные косы обрамляли ее белый лоб. Белизну лица подчеркивали и длинные густые ресницы, и изогнутые брови. Все в этой девушке было прекрасно, и в то же время в ее лице было что-то странное. Через открытое окно доносились звуки песни о погибшем в бурном море юноше. Она слушала пение, и лицо ее словно покрывалась вуалью. Она не услышала, как отворилась дверь и как быстро приблизился к ней. Человек очнулась только тогда, когда рядом с собой услышала голос ⁇ Тамара, цветок мой, что с тобой? ⁇ Ее длинные ресницы поднялись, и пара голубых печальных глаз посмотрели в лицо, склонившегося над ней человека, что с тобой? Заботливо спросил он еще раз. Горькие складки легли у маленького рта. Это ты, отец? Ничего, у меня все в порядке. Дитя мое, ты знаешь, что я сделаю все, чего бы ты ни пожелала. Может быть, у тебя есть? «Неисполненное желание, ты скажи мне только...» Она покачала головой. «Ты печальна. И почему нет Орфы и Аси? Почему они не развлекают тебя чтением или музыкой?» Я их сама отослала. Я не хотела слушать их. «Может быть, ты хочешь, чтобы я тебя почитал?» Нет. Зачем? Я слушаю пение. Там кто-то пел о погибшем корабле и о несчастном матросе. Я бы тоже хотела вместе с ним покоиться там, в мире кораллов и жемчуга, где я хотя и ничего не видела бы, но и ни о чем не жалела бы. Тамара! Раздался крик измученной души. Тамара, цветок, мы о чем ты думаешь? Ты же знаешь, что все будет хорошо. Как только мы придем домой, и я приведу свои дела в порядок, мы немедленно переселимся в Западную Европу. Там мягкий климат, и ты сразу и навсегда поправишься. Она энергично покачала головой. Я Египет, никогда не не покину. Дорогая моя, ведь это только на короткое время, не навсегда. Даша, на короткое время я не поеду в Европу. Я к ней никогда не привыкну, и я не хотела бы умереть там. Оставь меня дома. Я хочу умереть дома». Растерявшись, мужчина обеими руками закрыл лицо. Его грудь взволнованно дышала. Было видно, чего стоило ему сохранить самообладание. «Я пришел за тобой, Тамара», — сказал он, немного погодя. «Может быть, мы пойдем на палубу ненадолго. Я хотел бы представить тебя одному археологу который совершает путешествие в Египет. Он большой почитатель нашей Родины. Лицо молодой дамы выразило мгновенный интерес. Ты можешь мне его представить, отец, но приведи его сюда. Я сейчас не хочу выходить. Хорошо, милая, но прежде я пошлю к тебе Орфу. Ты, наверное, захочешь переодеться. Через полчаса мы придем. Хорошо, папа? Девушка обвела его шею руками. Отец нежно прижал ее к себе. Ну что, сокровище мое? Не сердись. Мне было так грустно. Поверь мне. Когда я сердился, родная, Никогда, потому что ты такой добрый, а я такая скверная. О, ты моя чудная золотая детятка, любимица моя, ты всегда добра. Вскоре после этого в каюту Адама Орловского постучали. И нельзя было сказать, что молодому ученому это вторжение было приятно. Но когда постучавший вошел, Адам был изумлен, ибо маркиза Арана он никак не ожидал увидеть. «Извините, если я вам помешал», — сказал гость вежливо, когда хозяин усадил его в кресло. Ничего, я всё равно отвлёкся от работы, слушая пение с палубы. Это пение, собственно, и является причиной моего прихода к вам. Вот как? Каким образом? Оно донеслось в каюту моей дочери и привело её в очень печальное настроение. Адам удивлённо взглянул на своего гостя. Он уже несколько раз встречался с Маркизом, но никогда ничего не слышал о его дочери. И вдруг такие слова. «Может быть, Маркиза не любит пение?» – заметил Адам в некотором замешательстве. «О нет, но песня слишком была грустной, и так как я не знал, чем развлечь мою дочь, я схитрил и пообещал представить ей вас, пан Орловский. Адам невольно бросил на маркиза короткий, но выразительный взгляд и хотел было возразить, что не привык развлекать дамы, что вообще он не для того здесь, чтобы разгонять у женщин скуку, но маркиз, словно предугадав такое возражение, грустным голосом продолжил. У меня лишь одно дитя, пан Орловский, и оно несчастно. Со всем моим богатством, которым меня судьба одарила, и всей порученной мне властью я не в состоянии заставить мой цветок улыбнуться в часы грусти, особенно здесь, на корабле. «Ничего не достает, Маркизе!» Непроизвольно сорвалось у Адама с языка. Несколько лет назад у нее ослабело зрение. Врачи говорят, что это от перенапряжения нервов, от длительной учебы. Бывают дни, когда она и далеко довольно хорошо видит, потом зрение постепенно слабеет, И иногда мою любимицу окутывает полный мрак. Мы едем из Парижа. Врачи меня неокончательно лишили надежды, однако велели еще до наступления лета оставить Египет и переселиться в Западную Европу года на 2-3. Они надеются, что за это время нервы дочери укрепятся и зрение ее поправит. Поэтому я прошу вас, посвятите сегодня немного своего времени моей дочери. Может быть, я слишком навязчив? — О, нет! — Адам взял руку несчастного маркиза в свои руки. Он больше не удивлялся, что тот так озабочен своей дочерью. — Ну, о чем же мне говорить с маркизой? Может быть, о ваших исследованиях в области археологии. Она очень любит Египет. Ваш интерес к ее родине обрадует мою дочь. И потом я хотел бы вас попросить в беседе рассказать о красоте вашей родины, Венгрии, если вам угодно. Я очень боюсь, что она не согласится оставить Египет. А увести ее насильно я не смог бы. Если же вам удастся заинтересовать ее, все пойдет легче. Помогите мне, пожалуйста. С удовольствием я сделаю все, на что только способен ученый Сухарь. Про себя же он подумал. Какую миссию я взял на себя развлекать несчастную женщину? Когда через четверть часа Адам с Маркизом сидели в богато обставленной женской каюте, к ним вышла девушка лет Чтобы скрыть волнение, Адам низко поклонился.